— Зовут ее Карла Ловкен. Вул взял у Хорстмана карточки, собираясь их просмотреть, но вдруг встрепенулся и бросил на меня острый взгляд. — Как ты и сказал? — резко спросил он. — Карла Ловкен. Я произнес фамилию по буквам и ухмыльнулся. — Я вас понимаю, меня это тоже сразу поразило. — Может, вы помните, что я читал «Возвращение аборигена»? Похоже, ее назвали в честь горы Черная гора, Маунт, Лофхен, Черногория, Монтенегро, венецианский вариант Монтенегро, горы Нерона. А ведь вас, по большому счету, тоже должны звать Нерон, а не Ниро. Неро, английский, Нерон. Возможно, это просто совпадение, но для такого опытного сыща, как я, не составило труда. Что ей нужно? Говоришь, что пришла поговорить с вами, но, по-моему, просто хочет позаимствовать у вас книгу. Она достала с полки объединенную Югославию Хандерсона и спросила, читаете ли вы ее и не стадируете ли? И не читаю ли я ее сейчас и так далее? А сейчас она сидит там внизу, уткнувшись в книгу своим хорошеньким носиком. Только вот глаза у нее слишком обеспокоены. Меня так подмывало сказать ей, что ваш банковский счет в полном порядке, и вы вряд ли согласитесь взяться. Я запнулся. Вулф не слушал меня, притворившись, будто усиленно изучает принесенные мною карточки. Чистое ребячество! Ведь до одиннадцати осталось всего ничего, каких три минуты. А ровно в этот час Вулф неукоснительно спускался из оранжереи в рабочий кабинет. Поэтому я неодобрительно фыркнул отвернулся и устремился в обратный путь. уже странка по-прежнему читала, сидя в кресле, но же не книгу, а журнал. Я поискал глазами книгу, желая выдворить ее на место, но, оказывается, Карла Лофхен меня опередила, Томик стоял где и раньше. Я мысленно похвалил девушку. «В наши дни подобную аккуратность встретишь нечасто». Я сказал ей, что Вулф вот-вот спустится, и не успел расчистить письменный стол и водрузить на него пишущую машинку. Как услышал клацание двери личного лифта моего шефа, а мгновение спустя сам Вулф вошел в кабинет и грузно протопал прямо к своему рабочему столу. Не дойдя до него какого-нибудь шага, Вулф попридержал свой аллюр. И соизволил заметить посетительницу, поприветствовав ее еле заметным кивком. Голова его нагнулась при этом от силы на один градус. После этого Вулф добрался наконец до своего кресла, взгромоздился на него, бросил взгляд на вазу котлеями. А затем на утреннюю почту, лежащую под пресс-папье у него на столе, надавил большим пальцем на звонок, чтобы фриц принес пиво. И, откинувшись в кресле, поудобнее вздохнул. Девушка тем временем закрыла журнал, лежавший у нее на коленях, и пристально разглядывала Вулфа сквозь длинные полуопущенные ресницы. Вулф отрывисто бросил. "Ловхен говорите! Это не ваша фамилия, таких фамилий нет». Ее ресницы чуть дрогнули. — Я сама ее выбрала, — ответила девушка, слегка улыбнувшись. — Так мне удобнее. — Сами посудите, стоит ли раздражать американцев фамилии вроде Кральевич. — Так ваша фамилия Кральевич? — Нет. — Впрочем, это не имеет значения. — По какой-то непонятной для меня причине. Вулф казался раздосадован. — Вы пришли, чтобы повидаться со мной. Мисс Ловхен негромко рассмеялась. Вы говорите прямо как Монтенегриц, заявила она, или Черногорец, если вам, как и всем американцам, больше нравится такое название. Правда, вы не очень похожи на жителей Черногории, ведь наши люди растут больше вверх, а не вширь, как вы. Зато когда вы говорите, я чувствую себя как дома, и именно так черногорцы обращаются к девушке. Это из-за того, чем вы питаетесь? Я отвернулся, прячу ухмылку. Вулф прогомыхал. «Чем я могу вам помочь, мисс Ловкен?» «Ах, да!» В ее глазах опять отразилась тревога. «Стоило мне вас увидеть, и я забыла все на свете. Я, конечно, наслышана о вас, только вы совсем не похожи на знаменитость. Вы больше похожи на...» Она замялась, потом сложила губки бантиком и продолжила. «Ну, все равно, просто очень известны...» и когда-то жили в Черногории. Как видите, я немало знаю вас. Хвала Боджу! Так вот, я хочу нанять вас из-за одной крупной неприятности.